указанному на полученной через даль перо карте в качестве места назначения. Сегодня она надела удобную крепкую обувь. Вещи, которые остались от тин, весьма отличались от привычной шала надежды, но девушка им радовалась. Плащ и шляпа оберегали от дождя, а ботинки позволяли уверенно ступать по скользким камням. Веденка обошла холм и обнаружила, что с другой стороны он поврежден.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 «Изучи его оружие». То, каким образом люди убивают друг друга, говорит об их культуре куда больше, чем любое этнографическое исследование. Он поднял руку на шалан, и та застыла. Потом убийца повернулся к разлому и дунул, посылая дротик в заросли. Веденка подошла ближе. Дротик пришпилил к одному из стеблей кремлеца. Маленькое многоногое создание дергалось и извивалось,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 Юную авантюристку бросила в холодный пот. На лбу у нее проступила испарина. Она ведь проверила, не случилось ли в лагере Амарома чего-нибудь неожиданного. Утром девушка вернулась, потому и опоздала на дуэль Адалена, надев личину рабочего. Она прислушивалась к разговорам, чтобы узнать, не ходят ли слухи о проникновении в дом Амарома, Не заподозрил ли он что-нибудь? Все было спокойно. Что ж, видимо, лорд Амаром скрыл свои подозрения от широкой публики.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 не слишком соответствовало лицу в шрамах, кривой губе и обветренным рукам. Он рассуждал как человек, который проводил время, подтягивая вино и слушая отличную музыку, но выглядел как тот, кому не раз ломали кости, за что он, по всей видимости, отплатил старицей. «Жаль, что нельзя разглядеть подробности на этих картах», — заметил Мрейс, снова возвращаясь к рисунку.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 «Значит, на дротике какой-то яд!» Шалан передернула. «Где же пряталась эта женщина?» Ее темные глаза таращились на веденку, не мигая. Остальное лицо скрывалось под маской из краски и панциря. Она взяла у Мрейза духовую трубку. «Изумительно!» — оценил он рисунки Шалан. «Как же вы забрались!» «Мы следили за окнами!» «Выходит, так поступила бы Тин» проникла бы внутрь глубокой ночью через одно из окон. Она не учила Шалан таким вещам, только диалектом и имитацией. Возможно, считала, что Веденка, временами спотыкавшаяся на ровном месте, не достигнет высот в воровской акробатике. Мастерская работа, похвалил Мрейс, подходя к столу и раскладывая рисунки. Безусловно, это триумф. Какое искусство! Что произошло?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 «Кто ты на самом деле, Вуаль?» Так кто хочет стать частью чего-то важного, более важного, чем воровать у случайных светлоглазых и устраивать спектакли ради выходных в роскоши». «Что ж, тогда все идет к охоте», — негромко проговорил Мрейс, ухмыльнувшись. Отвернулся от нее, прошел обратно к краю шатра. «Ты получишь новые инструкции».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 Говорила, потом просила его в точности повторить сказанную фразу ее голосом и с ее интонациями. Слышать себя со стороны было очень полезно. Алитийский акцент у нее получался, никаких сомнений. Это хорошо, ведь Вуаль притворялась Алите. Но с ним не могло возникнуть сложности, поскольку веденский и алитийский были так похожи, что, зная один, можно понимать другой. Ее рогаецкий акцент тоже устраивал как в алитейском варианте, так и в веденском. Она училась не перебарщивать с ним, как предлагала Тин. Ее бавский акцент на веденском и на алитийском был приемлемым, и большую часть обратного пути она практиковалась говорить на обоих языках с гердозийским акцентом. Палана предоставила ей хороший пример этого акцента на алитийском, и узор мог повторять то, что говорила любовница Себариаля, тем самым помогая тренироваться.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 Я ощутила запах дыма, мокрого влажного дыма, какой бывает после того, как походный костер заливают водой. Ее карета. Теперь Шалан смогла разглядеть в темноте частично обгоревший экипаж. Дождь погасил огонь. Карета горела недолго. Наверное, они подожгли ее изнутри, где было сухо. Несомненно, это была та карета, которую она наняла. Шалан узнала узор на колесах.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 И еще паршуны. Что она чувствовала по их поводу? Они приносящие пустоту, да, но сложно было не ощущать своей вины за случившееся. — Ты заваришь кашу куда круче, если докажешь правоту ясной, — напомнил ее внутренний голос. Наблюдая за тем, как восторженным Рейс разглядывал ее рисунки, Шалан на краткий миг испытала к нему симпатию. — Что ж, — одернула она себя.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 Однако, если бы она не наняла карету, то не смогла бы спрятаться и пустить духокровника в ложному следу. Вот буря. Что нужно было сделать, чтобы никто не умер? Возможно ли вообще такое? В конце концов, Веденка вынудила себя подняться и, сутулившись, продолжила путь к военным лагерям.